Глава 14. Коридоры истока. Белокрыл сначала не признал Юту, да и сама девочка была очень удивлена, увидев вместо милого весёлого драгоныша взрослого испуганного зверя. Они долго смотрели друг на друга сквозь прутьи решётки. Неужели это ты, малыш? тихо спросила девочка. Зверь приподнял уши и зарычал, обессиленно и даже немного жалобно. Глаза его были мутными от долгого сна, в которые его погрузили три лестницы. Белокрыл жмурился от слепящих лучей светового шара, направленных прямо на него. Чара, стоящая за спиной девочки, не испытывала жалости. «Помнишь меня?» Юта опустилась на колени и бесстрашно протянула руку, но зверь отшатнулся. Такой большой, такой сильный, испугался тонкой девичьей руки. Тебя мучили, да? Меня можешь не бояться. Голос девочки дрожал. Она вспоминала сейчас о других экспериментах зелёных Тех, которыми когда-то так гордилась Как горячо она защищала их перед всеми, кто высказывал сомнения Все это лопнуло, словно мыльный пузырь Как можно гордиться знанием, полученным с помощью жестокости? Чара Верига возвышалась над ней, словно башня из камня Казалось, слёзы, текущие у кого-либо из глаз, эту женщину никак не могут взволновать. Её интересовало только одно: будет ли толк от того, что она привела сюда девчонку с червефермы, или это напрасная трата времени. "Кажется, он не узнаёт тебя", сказала она. "Дайте ему время", вытерев слёзы, сказала Юта. «Наверное, ему сделали очень больно. Не зря же он так боится». Чара Верига фыркнула и стала со скучающим видом рассматривать соседние вольеры. Да, Белокрыл был на этом уровне истока не единственным заключенным. Были и другие. Юта сосредоточилась на том, чтобы дотянуться до сознания зверя. Она не знала точно, как его успокоить, но её сила должна была сгодиться хоть на что-то хорошее. И девочка попробовала. Сначала услышала большое гулкое сердце, потом ощутила тяжёлое дыхание, потом рейс в глазах от яркого света. "Уберите световой шар, ему больно", попросила она. Что? У него болят глаза. Они очень чувствительные. Ещё и поэтому он нам не доверяет. Уберите свет. И ерунда какая-то, отозвалась женщина, но световой шар пригасила. Спасибо, сказала Юта и снова обратилась к драгончему. Так лучше, малыш. Ну да, конечно, так лучше. Помнишь меня? Белакрыл завозился, недоверчиво шевельнул ноздрями, втянул запах девочки. Тот ему не понравился, зверь сморщил нос и чихнул. На что-то знакомое в этом запахе он почувствовал. Да, это я. Помнишь, мы уже Юта старалась говорить ласково, но она оборвала фразу, вспомнив, что её слушает верига. Нужно быть очень осторожной, чтобы не выдать себя. Когда-то она спасла этого зверя от смерти, а теперь он помог ей выбраться с ненавистной черве фермы. Возможно, он станет ключом к её спасению. Главное не упустить шанс. Ну давай, малыш, вспоминай. Мы друзья. Ну как? Друзья? Потом она обернулась и спросила Чар у Виригу: А тут есть что-нибудь, чем можно его угостить? Ну, разумеется, махнула рукой женщина. Вот, в углу ведро с мясом. Возьми, если надо. Спасибо, снова сказала Юта. Она изо всех сил хотела оказаться прилежной. Прошла туда, куда указала надсмотрщица, и наткнулась на вилы, кусок мяса. Черви фермы справно поставляют корм, подумала сэй. Девочка вернулась к клетке. Держи, малыш. Наверное, ты проголодался, сказала она, угощая драгончика. Но тот не сразу отбросил подозрительность. Принимать пищу из рук врагов он явно не собирался. Но и голод давал знать о себе. Юта видела, что её запах кажется ему знакомым, хотя сейчас к нему примешивались настораживающие и ненавистные запахи живых садов. Белокрыл ещё раз принюхался и сдался. Рывком сдёрнул кусок мяса и проглотил в одно мгновение. Ему не будет плохо, если я дам ещё, спросила Юта. Не будет. Не переживай об этом, ответила Верига, скептически глядя на зверя. Мы не морили его голодом. Юта наткнула ещё порцию. Вот так, малыш, не спеши. Нам надо подружиться. Я тебя в обиду не дам, не бойся. Щар Вериги снова фыркнула, но белокрыл вдруг издал звук, не похожий на рычание. протяжный жалобный вой, а не агрессивный рык. Кажется, в этом есть толк, пожав плечами заметила женщина. Будет, я обещаю, кивнула девочка. Он станет ручным, только больше не пугайте его. Верига внимательно посмотрела на неё и сказала: Тогда давай так, Я перевожу тебя на работу в звериную лабораторию в качестве личной дрессировщицы этого драгоценного. Тебе придётся следить за его здоровьем, питанием, настроением и прочими показателями. Конечно, будешь вести дневник наблюдений. Задача такая: сделать его неогрессивным к чарам нашего ордена. Это понятно? Понятно. Но зачем вам это? Чарла Лазарьих хочет летать на нём, объяснила Верига. Я не разделяю её желания. Сама бы я никогда не доверилась столь непредсказуемому животному. Но госпожа говорит, что ей всё равно, насколько он агрессивен. Зверь может злиться сколько угодно, но должен слушаться наездницу. Подойдут любые способы усмирения. Всё понятно. Да. Послушно кивнула Юта и опустила глаза. Когда приступать? Прямо сейчас и приступай. Кстати, для начала надо почистить стойло, тут слишком воняет. Хорошо. Девочка изо всех сил старалась скрыть радость. Да она готова хоть все стойло почистить, лишь бы не возвращаться на черве ферму. И будь осторожна. Охраны для тебя у нас нет. добавила Верига. Да, буду. Если что-то пойдёт не так, использую вот это. Женщина выудила из одного из многочисленных карманов тёмно-зелёный сферит и вложила в ладонь девочке. Что это? Усыпляющий газ. Если драгончи ей вздумает напасть на тебя. Но если не успеешь использовать сферит, Тогда бей в самое уязвимое место. И где это? Ты же сама сказала, что у него слабые глаза, ослепи его. Умеешь? Юта промолчала. Но Верига не удовлетворилась её молчанием и с нажимом добавила: "Если ты не ударишь первой, то он нападёт на тебя. У нас на острове Выживает сильнейший. Я поняла, Чара Верига, спасибо. Мне ведь больше не придется возвращаться на черви ферму. Нет, если ты берешься за порученное дело. Тогда где я теперь буду спать? Пойдем, я покажу тебе наш уровень. Здесь находятся лаборатории и зверинец. Чара Верига повела девочку за собой по мерцающим и полным журчания воды коридорам замка Чары Гаруны. Юта попробовала быть дружелюбной. Я знаю, что этот замок называется Исток. В нём несколько уровней, в том числе и подземные. Откуда ты знаешь? Насторожилась Чара. Читала. Читала, но ну, надо же Насколько я знаю, об этом в книгах не пишут. В голосе Вериги зазвучало подозрение. Я читала не в книге, а в рабочем журнале лаборатории Трелисника. Ещё там, в школе, поспешила объясниться Юта. Меньше всего ей хотелось навлечь на себя подозрение. Ты работала в лаборатории на первом курсе? Да, я была там на подхвате. Помогала сразу всем, знаете, и заполняла за некоторых журнал. Не все любят это дело. Чара Верига поджала губы. А ты, значит, любишь заполнять журналы? Не то, чтобы люблю, ответила девочка. Но мне очень хотелось быть полезной. Кто-то в журнале писал про то, что в истоке есть множество уровней. Я тогда ещё удивилась. Теперь понимаю, что так и есть. Казалось, женщина немного расслабилась, удовлетворенная таким ответом. Да, тут много уровней. Несколько расположено над землей, на самом верхнем — зал приемов. Там чара Гаруна встречает гостей. Нижние уровни скрыты, а не только для своих. Тут очень влажно. Заметила Юта, чуть не угодив в текущий вдоль коридора ручей. "Да, вода даёт жизнь истоку", туманно пояснила женщина. "Ты и привыкнешь к ней. Она и источник силы для госпожи, и для всех нас, разумеется. Но черпать силу без разрешения нельзя. Запомни это". "Я поняла", поспешила ответить Юта. Мы сейчас на одном из скрытых уровней. Если приживёшься здесь, сможешь принести пользу ордену, то со временем попадёшь и на самые нижние уровни. А что там? Там находится сердце истока, загадочно ответила чара Верига. Вот мы пришли. Они остановились перед решётчатой дверью, ведущей в полутёмный коридор. Что это? Наш жилой сектор. Он небольшой. Здесь живут чары, которые работают с зверинцем чары Гаруны. Твой драгончий не единственное создание, которое подвергается воздействию. На всех дверях в секторе единый силовой замок. Дай-ка руку. Не бойся, больно будет недолго. Чара Вирига взяла Юту за руку и приставила к ней ребро своей ладони. Девочку как будто обожгло кипятком, она вскрикнула. Тише, уже всё. Посмотри. Юта опустила глаза на горящую ладонь и увидела знак, похожий на татуировку в виде трилистника. Что это? Было очень больно, но девочка не показывала вида. Твой ключ от этого уровня. Я не могу сопровождать тебя целый день, поэтому будешь ходить к зверю сама. Не советую ни с кем говорить о своей работе. У нас такие правила. Каждый выполняет свою часть общей задачи. Если что-то нужно будет спросить, найди меня. Чара Верига приложила ладонь юты к тёплой, похожей на плоскую деревянную табличку пластине. Шрам на ладони обожгло ещё раз, но дверь открылась. «В другие сектора не попадёшь, даже не пробуй», — с угрозой в голосе произнесла чара. «Сработает сигнализация, поднимется переполох. Мигом вернёшься на черве-ферму». "А ведь там, насколько я помню, тебе не слишком-то нравилось. Только не туда", сказала Юта и подула на ладонь, пытаясь охладить шрам. "Я так и думала", удовлетворённо кивнула Верига. "Столовой тут нет. Дневной паёк доставляют дежурные сразу после побудки. Распределяй равномерно, чтобы хватало до вечера". На голодный желудок трудно уснуть. Все ясно? Да, Чара. Твоя дверь третья слева. Там, может быть, немного не убрана. Разберись сама. Поняла. И еще. На нашем уровне есть место, куда тебе лучше не соваться, если не хочешь неприятностей. Это морфарий. там держит существ, которых мы называем морфами. Они результат эксперимента, горечо ненавидит всех, а в особенности чужаков. Если не хочешь, чтобы тебя сожрали, не ходи туда. От этих слов мурашки поползли по коже девочки. Зачем держать таких чудовищ в замке госпожи Горуны? Едва слышно выдохнула она. Не твоего ума дело, резко прервала её Верига. Видимо, решила, что и так рассказала слишком много. Не ходи, не смотри, не спрашивай. Работай и докладывай мне о результатах. Женщина развернулась и направилась в прочь, оставив Юту одну. Та поёжилась. Каждое слово, сказанное трелисницей, действовало на неё как холодная капля, упавшая за шиворот, целый дождь ледяных капель. Но юная трелисница не боялась дождя. Её ждала тёмная комната, в которой воняло так, будто до девочки там обитало какое-то животное. Но и к отвратительным запахам юти было не привыкать. Ну что ж, это хотя бы не черви ферма, подбодрила себя девочка. И у меня теперь есть ключ от всех дверей этого уровня. Она сжала кулаки и мрачно улыбнулась. Что бы там ни было, а мать свою она найдёт. Дик говорил, что видел её в Морфарии, а это совсем рядом. Немного терпения, и Юта встретится с ней после долгой разлуки. Разговаривая с Веригой, Юта хотела казаться скромной, тихой и безопасной. На самом деле, она разобралась уже со многими тайнами живых садов и не собиралась останавливаться на достигнутом. Только что она внимательно наблюдала за женщиной, когда они шли по коридору, и поняла кое-что. Чары Вирига оставили шрам на её ладони. Но это не значит, что существует только один способ открывать двери истока. Ведь у самой женщины на руке шрама не было, значит, достаточно лишь расшифровать ключ. Для кого-то это может быть сложным, но Юта справится. Должна справиться. День за днём Юта становилась всё более незаметной, послушной и услужливой. Она делала всё, что от неё требовалось. тренировала белокрыло, ухаживала за ним, устанавливала связь, пыталась снова завоевать его доверие. Вежливо кланялась с чаром и отступала к стене, если ей приходилось встречать кого-то в запутанных коридорах замка Исток. Она быстро поняла, что коридоры кажутся лабиринтом только на первый взгляд, но на самом деле это не так. Просто их много. Разобраться с ними оказалось несложно. Несколько уровней, каждый для определённых нужд ордена или лично Горуны. В самом центре замка устроен подъёмник, которым могли пользоваться только самые важные чары. Остальные обходились лестницами. Сама Горуна не смогла бы воспользоваться лестницей из-за своих размеров и грузного тела. Она больше ползала, чем ходила. Когда Юта впервые увидела её, то оцепенела от ужаса. Против собственной воли девочка представила, что может скрываться под складчатым болохом. Огромное склизкое тело, которое больше похоже на слизня, чем на человека. Это были всего лишь фантазии, но и от них мурашки бежали по спине. Юта хотела оставаться невидимкой для всех, кто обитал в Истоке. Понемногу она освоилась на уровне зверинца и начала подбирать силовые ключи к другим. Никто не ожидал от девочки с червефермы особых талантов. Камень её никак не выделялся среди прочих, а Юта никому не демонстрировала свои способности. Она теперь ещё больше верила в то, что сила в знании. Но также поняла, что показывать свою силу опасно. Это привлечёт ненужное внимание, и всё может сорваться. А у неё была важная цель найти мать и своими глазами убедиться в том, о чём рассказал Дик. Юта распутывала силовые узлы, которыми были запечатаны двери на разных уровнях. Лестницы не были особо оригинальными. Они меняли один-два узла. Девочка щёлкала такие задачки, как орешки. Сложнее было понять, когда можно безопасно переходить с уровня на уровень, чтобы её никто не заметил. И лучшим временем для этого оказались краткие часы, когда Горуна спала. Вся вода, текущая в коридорах замка из-за его пределами, начинала искрить. Как бы ни сильна была хозяйка истока, но и она не могла контролировать все уровни во сне. Поэтому спала она неспокойно, видимо, подозревала, что в это время наиболее уязвима. Просыпалась, рассылала силовые лучи во все стороны, прослушивала сердца и потом снова засыпала. Юта один раз чуть не попалась. Она поймала и приручила несколько мышей и носила их в карманах, чтобы её собственное сердце не было так заметно в пустынном коридоре. Подчинить мышей не составило труда, они были совсем маленькими, послушно сидели тихо и не пытались убежать. Но поговорить с ними Юта не могла. Они были совершенно бестолковыми существами, не то что умницы дик. У мышей она позаимствовала способность перемещаться вдоль стен и прятаться в укромных уголках. Наконец, в одной из ночей, девочка решилась на вылазку в морфарий, куда чары Верига ни за что бы её не пустила. В тускло освещённом коридоре стоял сильный звериный запах. Юта пробиралась вперёд, глядя по сторонам, Вглядываясь в мрак за решётками, здесь не было тихо. Тьма была наполнена звуками: пыхтением, сопением, стонами и бормотанием, как будто за решётками сидели не только звери, но и люди. "Звери почувствуют меня", думала Юта. "Если они начнут шуметь, мне не успеть убежать". Но и отступить она не могла. Чиронит показал ей, что вокруг бьются сердца разных размеров. В камерах за решётками их было по два, большое и маленькое, человеческое и сердце драгунчей. Юта остановилась, пытаясь побороть накатившую тошноту. Так на неё подействовал запах или недостаток воздуха или что-то ещё. Где-то здесь её мать, за одной из решёток, наверняка. позвать вслух она не решалась раздалось рычание сок от коктейль одно из существ почуяло её и рвануло из клешётки юта отпрянула в тень по коридору быстро прошла чара в капюшоне в руках у неё была металлическая палка от которой веяло силой она ударила по решётке и волна из палки будто из черонита вылетела и ударила в существо Оно завязжало и убралось к дальней стене. Оттуда заворчало недовольно и жалобно. Юта старалась не дышать, выжидая, пока чаровка в капюшоне уйдёт. Но вот лязгнула дверь, и снова стало почти тихо, если не считать вздохов, храпа и тоскливого воя получившего наказание зверя. Девочка на дрожащих ногах снова двинулась вперёд, пытаясь угадать, за какой из решёток может быть мать. Она всё же решилась и позвала еле слышно: "Мама, ты здесь?" Сердца, до которых дотягивался черонит взволновались, но одно вспыхнуло, словно свечка. В нём горела любовь, хотя само сердце было очень слабым, измученным до предела. Юта бросила иск кнужной решётки и упала возле неё на колени. Если бы сейчас Чара надсмотрщица вернулась, девочка не нашла бы в себе сил спрятаться. Она наконец-то отыскала её, свою бедную мать. Прямо тут, за решёткой, в душной, затхлой темноте. Мама была так обессилена, что не могла говорить, только шептала еле слышно. Но Юта, как будто обрела звериный слух, разбирала каждое драгоценное слово. Она прижалась к решётке и не смогла удержаться от рыданий. Мама, ты здесь? Что они с тобой сделали? Доченька, не может быть. Данёсся до неё тихий голос из камеры. Просто не может быть. Это я, Юта. Мама, ты слышишь? Я слышу. Я слышу, но не верю. Я тебя нашла. Слёзы застилали глаза, и первое время Юта не могла сфокусировать зрение. Она достала световой шарик из складок плаща и направила его лучи в темноту. Зрелище, открывшееся глазам девочки, повергло её в ужас. «Да, конечно, она уже давно знала, чего ожидать», — Дик рассказал. «Но одно дело представлять, и совсем другое — увидеть собственными глазами». То, что совершали три лисницы в этих камерах, не поддавалось человеческой логике. Это была жестокость, бесчеловечность, зверство в чистом виде. «Почему они делают это с вами?» Пролепетала Юта, когда смогла проглотить ком, вставший поперек горла. «Они хотят летать», — еле выговорила мать. «А драгончие им не подчиняются. Поэтому...» — Юта поняла. Три лисницы не могли подчинить драгончих. Те не переносили их вида и запаха, поэтому решились на эксперимент. Они хотели соединить чару и зверя, объединив их тела и разум, получить совершенное существо с человеческим сознанием и крыльями дракончей. Они называют нас морфами. Прошелестела мать. Женщина была привязана к огромному зверю силовыми жгутами. Юта прекрасно видела, как крепко они держат человеческое тело. Драгончиха, кажется, спала на боку, а мать не могла пошевелиться, соединённая с телом чудовища против воли. Мама, не плачь, дочка. Со мной у них не получается, видишь? Я сопротивляюсь. Наши разумы не едины. Юта плакала. Она попыталась дотянуться до ближайшего жгута силой и дёрнуть за него, но это было слишком трудно, не для её возможностей. Не трать силу, дочка, покачала головой мать. Если сможешь, беги отсюда. Теперь ты знаешь слишком много, они уничтожат тебя. Нет, я не уйду. Они не простят тебе этого знания. Я единственная, кто ещё сопротивляется. Те, кто за другими решётками, поддались. Скоро Гаруна их выпустит, и они нападут на Чероводи. Нужно, чтобы кто-то предупредил всех. Сердце женщины за решёткой замерцало с перебоями. Мама, ты устала. Не говори так много. Слёзы всё лились и лились из глаз, хотя Юта пыталась взять себя в руки. Беги отсюда. Предупреди кого сможешь. Морфов слишком много. Они очень сильные, злые, беспощадные. Мама, и не только они, дочка. В конце коридора есть дверь, за которой они держат других тварей. Не ходи туда. Они тебя просто сожрут. Кто там, мама? Те, кто может плавать, ползать и жрать. Они называют их заврами. Их выпустят вместе с нами, когда всё начнётся. Что начнётся? нападение на острова. Я не хочу думать об островах. Я хочу спасти тебя. Мы вернёмся домой и спрячемся от всех, рыдала Юта. Она была в полном отчаянии. От горуны не спрячешься, дочка. Скоро трилисник будет повсюду. Беги отсюда, пока можешь. Только чароведа сможет остановить их, если сможет. Если хватит сил. Мама, держись. Я люблю тебя, вытирая слёзы, произнесла Юта. Я буду рядом. Я люблю тебя, дочка. Мне больше ничего не надо, только спаси себя. Юта не помнила, как добралась до своей комнаты и как улеглась в постель. Её всё трясло, словно в лихорадке. На следующий день она заставила себя встать, но чувствовала, что болезнь лишила её сил. Даже чара Верига заметила, что что-то не так. "Ты заболела, я вижу", сказала она. "Сделай сегодня только самое необходимое и отлежись, иначе от тебя не будет толку". "Спасибо, госпожа". Равнодушно ответила Юта. Как идут дела с подчинением зверя? Он начал доверять мне. Скоро на нём можно будет летать. Надо быть терпеливыми, госпожа. Юта заставляла себя выговаривать эти слова. Каждое давалось ей очень тяжело. Хотелось просто лечь и умереть. Не всегда у нас есть достаточно времени, чтобы ждать, сказала Чара Верига. Приведи себя в порядок. Постарайся поправиться побыстрей, некогда болеть. Да, госпожа. Так Юта получила немного времени на раздумья. Она лежала, отвернувшись к стене, и думала, что хочет умереть. Всё казалось бессмысленным. Она не могла спать, не хотела есть. Еле находила силы, чтобы выпить воды. Не знала, сколько прошло времени. Она падала в забытьё, словно в чёрную яму, из которой всё сложнее и было выбираться. Лишь пошенение мышек в кармане напоминало о том, что она ещё жива и что-то чувствует. Одна из мышей забралась ей на грудь и шевелила усиками, щекоча кожу. Юта как будто очнулась от сна, протянула слабую руку, прикоснулась к серой шерстке. Есть более беззащитные создания, чем она. Есть те, кому еще можно помочь. В конце концов, умереть она всегда успеет, разве нет? Эта мысль чуть подбодрила ее. Юта заставила себя встать. Лихорадка отступила, но слабость во всём теле напоминала о пережитой болезни. Надо было умыться, напиться воды и восстановить силы. Слабое очарование никого не сможет спасти. Простые действия укрепляли её решимость. Девочка точно знала, что без матери не уйдёт, но запретила себе возвращаться в страшный коридор, чтобы не рисковать напрасно и не мучить себя и маму. Вместо этого она продолжит исследовать уровень истока, составит подробную карту, найдёт возможность сбежать. Юта уже узнала так много, сколько не знала, наверное, ни одна три лестница, потому что их это всё не интересовало. А для неё было вопросом жизни и смерти. Всё может закончиться хорошо, думала она. Я не сдамся. Но жизнь приготовила ей ещё один удар. Однажды, выполняя свои ежедневные обязанности, Юта столкнулась в узком коридоре с Чарой и Лазарией, позади которой брела девочка. Она вся была опутана зелеными лентами силы, напоминала гусеницу в коконе. Жалость пронзила сердце. Юта узнала Эльду. Три лисницы заполучили ее подругу. На груди той светился мощный чаранит с тремя искрами. Живолист. Юта была внимательна и сразу заметила, что камень не подчиняется Горуни. Силовые потоки не могли прикоснуться к нему. Искры сияли ярко, а значит, он верен Эльди, своей носительнице. Но сама девочка была лишь куклой в руках главы ордена. Выглядела сломленной и побеждённой. Наверняка она сделает всё, что ей прикажут. Юта разозлилась. Почему они всех используют, всех ломают? Кто дал им такое право? Но девочка быстро взяла себя в руки. Гневное стучащее сердце могло выдать её. Она снова спряталась в какую-то нишу, чтобы слиться со стеной. Юта имела право находиться в этом коридоре, и всё же не хотелось попадаться Лазарею на глаза. Дела с Белокрылым шли лучше некуда, но девочка от всех это скрывала. Как только чары поймут, что Юта им больше не нужна, они избавятся от нее, отправят обратно на черви-ферму или еще куда похуже. Это не входило в ее планы. Теперь у Юты появилась новая цель — найти место, где держат ее подругу. Она стала внимательно прислушиваться к тому, что говорят чары. Несколько раз услышала слово светополе. Странное слово. Оно явно означало нечто большее, чем просто поле, заросшее цветами, особенно здесь, на острове, где кругом деревья и покрытые травой поляны. Юта попробовала поискать за пределами истока. Этот цветополя обязательно должно быть где-то рядом, потому что Гаруна настолько неповоротлива, что ей и в голову не пришло бы держать пленников далеко от замка. Но как выбраться, не привлекая к себе повышенного внимания и подозрений? Пришлось набраться смелости и попросить у Вериги разрешения выводить белокрыла гулять. Что? Тебе недостаточно площадки для выгула. Понимаете, если вы хотите на нём летать, то ему нужно больше места. Я уже почти научилась контролировать его, но крылья зверя ослабли, говорила Юта. Проверьте сами. Мышцы совершенно не развиты, потому что он их не тренирует. Скоро ослабнет всё тело, и никакого смысла в том, что я делаю, не будет. Шэра Верига с сомнением смотрела на неё. Ты хочешь дать ему свободу летать? Хотя бы ходить и бегать для начала, укреплять мышцы. Я даже не знаю. Мы посадим его на цепь. Нужно какое-нибудь поле, где никого нет. Оле, задумалась трилистница. За истоком есть большие поля. Возможно, ты могла бы тренировать его там. Да, я уверена, что это подойдёт. Юта чуть не подпрыгнула от радости, но сдержала себя и осталась серьёзной. Ладно. Только продумай, как безопасно вывести его наружу и вернуть потом в стойло. Головой отвечаешь за этого зверя. Я поняла, чарри верига. Опустила глаза девочка. Она сделала это, чтобы случайно не выдать своего ликования. Ещё один шажок к цели. Теперь она сможет выходить за пределы истока, и значит, у неё больше шансов выбраться отсюда и вытащить маму и Эльду, если сумеет. Вирига дала разрешение. Не откладывая дело в долгий ящик, Йота принялась исследовать окрестности замка. В конце того же дня она поняла, о каком цветополе шла речь. Это было поле, усыпанное гигантскими цветочными бутонами. Цветы не росли хаотично, а были высажены аккуратными рядами. Между ними три лисницы проложили каналы. Вода в них текла постоянно. Юта долго ломала голову над тем, зачем так много воды. Но скоро догадалась, что она питает бутоны, а они в свою очередь наполняют воду силой. Между замком и цветополем поскрипывал огромный ворот, похожий на упавшее колесо, который вращали несколько мощных драконий. Также с этих животных усилили с помощью черонитов трелистника, потому что они тянули лопасти днём и ночью, постоянно сменяя друг друга. Благодаря этому устройству вода безостановочно циркулировала между полем и замком Гаруны. Что будет, если он перестанет вращаться? Открытия следовали одно за другим. Оказалось, что внутри бутонов заперты люди. Чиронит Ют и почувствовал их. В каждом цветке человек и его камень. Но были тут и пустые бутоны, которые ждали новых жертв. Чем дальше девочка уходила в глудь поля, тем меньше становилось цветков с бьющимися внутри сердцами. До конца поля Юта так и не дошла, оно было огромным. К тому же она опасалась, что кто-то заметит ее здесь. Пришлось повернуть назад. О том, чтобы выгуливать тут, среди цветочных рядов и канав белокрыла, не могло быть и речи. Зато стало ясно, где три лестницы держат пленников. Но где же Эльда? Как найти её среди множества совершенно одинаковых камер? Их так много. Но ничего. Время у меня есть, подумала Юта. Начну с начала. Так она и сделала. Стала приходить по ночам, когда меньше всего рисковала наткнуться на кого-то из стрельисниц, и перемещаясь от бутона к бутону, знакомилась с их обитателями. Она нашла чар которых обманом вывезли с острова Хвост. Нашла детей, похищенных с острова Сокровино. Вот они оказвытся где, живы к счастью, хоть и погружены в забытьё. Юта обнаружила старика, назвавшегося Тройным. Он был очень болен и медленно поправлялся. А потом и Сержена, которого плохо знала Но была безумно рада тому, что здесь есть кто-то, кто связан с её прежней жизнью в Комнисаде. А вот Эльдо девочка найти не могла. И всё же она не сдавалась. "Чарви Рига, можно задать вопрос?" как-то спросила Юта, уловив редкую улыбку на лице женщины. "То и нравилось, как идут дела по приручению белокрыла. Только что он показал, что может спокойно принимать пищу из рук дрессировщицы. Слушаю. Вот это цветочное поле, которое расположено за замком. Я не понимаю, зачем оно нужно. Мои чараниты чувствуют силу, которая переливается между замком и этим полем, но я не могу понять её природу. Ты очень умная девочка, Юта. сказала Чара Вирига. Эти бутоны питают наш замок, и не только его. Живые сады это живой организм. Он связан в единое целое с помощью каналов с водой. Это не просто вода, а потоки силы древесника. Госпожа Гаруна управляет здесь всем с помощью этой воды. А поле, оно заряжает воду, понимаешь? жизненными силами, что-то вроде того. Юта больше не стала расспрашивать, она всё поняла. Эти бутоны забирают жизненную силу у тех, кто заперт внутри, и снабжают этой силой исток и саму гору. Цветы настоящие хищники. там внутри дети, женщины, старики, чары, живой источник энергии. Вот зачем столько пленников. И придумали это всё три лестницы. Голова уюта шла кругом, сколько ещё ужасных открытий она сможет пережить. Неужели этот орден может существовать в чароводие? «Неужели никто не догадывается о его истинной сущности? Как такое возможно и сколько уже продолжается?» Новая догадка осенила девочку. Юта поняла, что все это время искала Эльду не в том месте. Вряд ли три лисницы держат ее подругу в цветочном бутоне. Ведь она слишком ценна для того, чтобы отдать силу живалиста бутонам хищникам. Надо продолжить поиски в замке, потому что Горуна наверняка бережёт силу высшего камня и держит его носительницу поближе к себе. Юта сжала кулак. Рано или поздно она найдёт Эльдо. Обязательно найдёт.